Глава 41. Любовь. Дверь палаты поддается с грохотом. Я врываюсь внутрь, не заботясь о приличиях. Благо, что Боря не препятствует мне. Видимо, понимает мерзавец, что Лика не захочет его видеть. Лика, моя девочка, лежит на узкой больничной койке. Такая бледная, такая хрупкая. Желтоватый свет ламп дневного света делает ее кожу еще более прозрачной. Резкий запах антисептика бьет в нос, смешиваясь с тяжелым ароматом лекарств. В палате душно. Воздух словно заостыл в ожидании чего-то страшного. Сердце бешено колотится где-то в горле. Внутри все сжимается от страха. «Боже, как же я боюсь за нее!» Осознание всей сложности данной ситуации просто сбивает с ног. Я пока не знаю, как из всего этого найти выход, но я обязательно что-то придумаю. Обязана ее спасти. Дочка видит меня. Ее губы шевелятся, пытаются что-то произнести. Подбегаю к кровати, задыхаясь от нахлынувших эмоций. Наши прошлые ссоры, упреки, глупые обиды... «Все это вдруг кажется таким ничтожным, таким мелким!» «Мама!» — шепчет Лика, и ее голос кажется таким слабым, натреснутым. «Лика! Да доченька!» Мой голос дрожит, слезы застилают глаза. «Прости меня, мамочка!» — с трудом выговаривает она. И я вижу, как по ее щеке скатывается слеза. «Прости!» «За все!» Беру ее худенькую руку в свои, холодная. Так хочется согреть ее, защитить от всего на свете. В этот момент я готова отдать все, лишь бы она была здорова. «Глупенькая моя!» — шепчу, не в силах сдержать рыданий. «Все хорошо! Все будет хорошо!» Капельница над ее кроватью мерно тикает. Словно отсчитывая секунды до операции. Каждая капля, как удар молотка по моим нервам. Но сейчас, держа ее за руку, Я знаю, мы справимся. Вместе. Обязательно справимся. Иначе просто не может быть. Кажется, я уже через столько прошла. Предательство Бори, лучшие подруги, Инсульт, Ссора с семьей. Я же справилась тогда. Значит, справлюсь и сейчас. Нужно мыслить позитивно. И плевать, что мое сердце сжимается от боли, а слезы нескончаемым потоком льются из глаз. Я пытаюсь их смахнуть, но что толку? Они продолжают течь, как бы я ни пыталась взять себя в руки. Мам, я так виновата. Я очень виновата. Просто хочу, чтобы ты знала. Я очень сожалею, что так грубо и несправедливо себя вела с тобой. Если вдруг со мной что-то случится, знай, что я тебя очень люблю. Хрипло выдает дочь, и мое сердце разрывается на части. Это боль невыносима. Она острее ножа. Кажется, еще ничего страшнее со мной за всю мою жизнь не случалось. Родная, не говори так. Все будет хорошо, слышишь? Мы обязательно справимся. Нежно сжимаю вялую руку дочери. Ее голубые глаза полны печали и отчаяния. Я представляю, как ей сейчас страшно. Все бы на свете отдала, чтобы забрать себе все ее боли и страдания. Мам, я знаю, что операцию нужно делать уже сейчас, но она очень дорогая. На лице дочери залегла тень сомнения. Она словно догадывается, что с нашими финансами и в самом деле не все в порядке. Но я не буду говорить ей правду. Нет, Лика и так напугана. Я не имею права посвящать ее в эти проблемы. Думаю, она и так уже знает, что ее отец – самое настоящее чудовище. «Ничего страшного, милая. Мы найдем деньги». Главное, чтобы ты была здорова. Я ласково глажу по ее по лицу, провожу пальцами по нежной бледной коже. Моя девочка. Я так скучала по ней. И как же жаль, что наше примирение происходит в такой тяжелой обстановке. Мам, мне так стыдно за свое поведение. В глазах Лики застывает искреннее раскаяние. Я наклоняюсь и целую ее в лоб тем самым показывая, что не держу на нее зла. Мне так страшно было даже представить, что ты говорила правду, что наш отец такой подлец. Поэтому я... я решила, что не буду тебе верить. Иначе я боялась, что если это окажется правдой, то я сойду с ума. Я отчаянно отрицала эту связь. Я не могла поверить, что близкие мне люди могут так жестоко предать. Сделать так больно. Мама, это невыносимо. Арина мне сама призналась во всем. А потом дядя Вася прислал видео с ними. Я вижу, каких усилий стоит дочери произносить ровно каждое слово. Но так или иначе, ее голос все равно выдает дрожь. Так же, как и сотрясается тело. Любимая, все хорошо. Не думай об этом, ладно? Я здесь. Я рядом с тобой. Я никогда тебя не брошу и буду до последнего бороться за твою жизнь. Лелею дочку ласковым взглядом и натягиваю на губах ободряющую улыбку. Я хочу, чтобы она знала, что у нее есть рядом мощная поддержка. Мам, как с этим справиться? Как это пережить? Тихонько сипит дочь, смотря на меня затравленным взглядом, полным тоски. «Как ты с этим справилась, мама?» Грустно улыбаюсь, вспоминая весь свой пройденный путь от предательства Бориса до нынешнего дня. «Я просто живу дальше, милая. Просто живу дальше». Отстранённо выдаю я. Подношу ее ладошку к своим губам и покрываю мягкими поцелуями. «Как только тебя выпишут, я заберу тебя себе». Хорошо? Мы будем жить втроем, я, ты и Кирилл, в новой уютной квартире. Мечтательно улыбаюсь, представляя наше скорое и счастливое будущее. Оно обязательно наступит. Я верю в это. Спасибо, мамочка. Спасибо за все. Ты у меня самая лучшая. Дочь смотрит на меня глазами полными благодарности а я гляжу на нее с теплотой и любовью. Наконец между нами возникло то самое утерянное взаимопонимание. А ты у меня, родная. «Прости меня!» выдает снова и снова мольбу о прощении Илика. А я мягко улыбаюсь ей в ответ, потому что уже обо всем забыла. «Прощаю, моя девочка! Конечно, я тебя прощаю!» «Давай забудем обо всем этом, хорошо?» Лика молча кивает. На ее губах мелькает тень улыбки. «Мам, ты можешь попросить не впускать его в палату?» «Я не хочу видеть этого подлеца!» Лика с опаской смотрит в сторону двери, догадываясь, что за ней может находиться Борис. «Хорошо, я все сделаю!» Утвердительно выдаю я, готовая сделать все, чтобы ничего не нарушало покой моей больной дочери. Спасибо. На какое-то время между нами повисает пауза. Я думаю о дальнейших действиях. Лика о чем-то своем. Я крепко сжимаю ее руку и ощущаю тепло. Именно оно дает силы жить дальше. Твоя пекарня очень милая и уютная. Жаль, что я сразу не оценила ее по достоинству. Мамуль, ты у меня такая молодец. Я очень тобой горжусь. С восторгом выдает Лика, и мне приятно слышать от нее эти слова. Правда говорить о том, что моей пекарне, скорее всего, не судьба будет открыть свои двери. Не хочу. Перепродать оборудование будет сложно. Да и цену придется снизить. Но сейчас мне важна каждая копейка. И ради жизни дочери я готова отказаться от всего. Даже от собственной мечты. Но оно того стоит. Я буду бороться, используя всевозможные методы. Я, я буду бороться и надеяться, что однажды все причастные к нашей истории получат по заслугам. В особенности Боря.